Глава 6. К тревожной радости Яны её приняли в совет по делу об убийстве бездомного и ведьмы. Да и не могли не принять, учитывая её сны. Удивило только, что все, если и не безоговорочно в них поверили, то отнеслись к ним с должным вниманием. А тревожной была радость, поскольку Яна оказалась в группе самой младшей, всего лишь студенткой и боялась не оправдать ожиданий. Забратьцы решили домой у судмедэксперта Леры, хотя сначала разговор шёл о каком-то кафе. Насколько яна могла судить по многозначительным переглядам Леры и Алексея, знаковым месту для них. И даже Никита Андреевич, похоже, о нём был наслышан. Знаете что? Я столько не зарабатываю по кабакам каждый день шляться, в конце концов, заключил Алексей. Тем более в условиях короны. Я, например, ещё не болел. Ладно, когда с Вороновым, там не отвертишься. Но без него давайте уж сами. Давайте, охотно согласилась Лера. «К Тебе поедем. Она сказала это с определённой долей сарказма, и потому как сник Алексей, и она поняла, что за этим предложением кроется нечто болезненное. У полицейского аж скулы свело. Да хоть в парке на лавочке, проворчал он, и Лера смягчилась. Не май месяц по лавочкам рассиживаться. Ко мне поехали. По дороге заскочили в супермаркет, где Лера и Яна купили три пакета готовой еды, чтобы не работать на пустой желудок. "Это сексизм", заявила Лера, когда Алексей сунул ей деньги и сказал, что в магазин идут они с Яной. "Это возможность выбрать еду на свой вкус". Не остался в долгу тот. Доля правды в его словах была, поэтому ни Лера, ни Яна больше спорить не стали. Зато, когда в мясном отделе Они проходили мимо говядины, которую просил купить Алексей, и Яна напомнила об этом. Лера демонстративно осмотрела прилавок и сказала: "Хм. я не вижу здесь вяленые говядины с тмином, как он просил". Очевидно, её не было в продаже. Яна усмехнулась и молча согласилась с этим. Они отдали на кассе сумму едва ли не меньшую, чем та, которую оставили бы в кабаке за четверых. Лера жила на окраине города. В одной из старых девятиэтажек, смотрящих на мир ещё деревянными окнами и окружённых высокими деревьями, вымахавшими за десятилетия практически выше домов, так что не понять, что было раньше дома или деревья. Наверное, летом двор утопает в зелени, а на редких ловчонках, стоящих у подъездов, по вечерам собираются местные жители. Но сейчас и лавочки, и двор были пусты, а деревья голые. Зато ярко светились окна, заменяя тёмному двору не горящие фонари. Из разговора в машине Яна поняла, что Никита Андреевич и Лера соседи. Их квартиры находятся на одной лестничной площадке. И сейчас разглядывала тёмные окна на седьмом этаже, гадая, какие из них Никита Андреевича. Раз он живёт напротив Леры, а Лерины окна, как-то сама сообщила, выходят не во двор, а на лесополосу с обратной стороны. Значит, окна кремнёвы выходят сюда. Лифт поднимался медленно, будто стоял здесь сам с начала, никогда не ремонтировался и тоже был пенсионером, как дома и деревья, а пенсионеру уже тяжело тащить в себе четверых людей. Он скрипел несмазанными петлями, дёргался на каждом этаже, словно вспоминал, на каком ему нужно остановиться, и наконец медленно раскрыл двери. В тесной прихожей места оказалось мало для всех. Поэтому Лера и мужчины вошли первыми, чтобы отнести на кухню продукты, а яна ждала в общем коридоре, пока они разденутся. Ждала и разглядывала тёмно-коричневую металлическую дверь напротив, явно новую, выбивающуюся из общей картины. У всех соседей и у Леры в том числе двери были старые. У кого деревянные, у кого обитые кожей молодого дермантина, как говорил её отец, А у Никиты Андреевича металлическая. Яна позвал её преподаватель, и она торопливо вошла в квартиру, закрыла дверь за собой. Все ушли на кухню, поэтому она смогла оглядеться, пока снимала пальто и ботинки. Но смотреть в прихожей у Леры было не на что. Вешалка на стене, которую сейчас и не видно вовсе за куртками, подставка для обуви внизу, комод у противоположной стены. Единственное, за что цеплялся глаз Это зеркало на комоде. Не то, которое идёт в комплекте с самим комодом, а другое. Маленькое, очевидно старое и разбитое. Тяжёлая серебряная рама потемнела от времени, но цела, а отражающая поверхность покрыта паутинной сеткой, будто морщинками. Странно, почему Лера не выбросила разбитое зеркало или хотя бы не убрала его с комода, если уж оно ценно для неё как память. Я на неё держалась, наклонилась к зеркалу, разглядывая изрезанное трещинами собственное лицо. Было в этом что-то гипнотическое, глаз не оторвать, будто смотришь на себя, но одновременно видишь что-то, что обычно скрыто за цельной оболочкой, будто трещины оголили не только заднюю стенку зеркала, но и её собственную душу. Тень, появившаяся за спиной, заставила вздрогнуть, резко выпрямиться и дёрнуться назад едва не сбив с ног, как раз вышедшего из кухни Никиту Андреевича. Тот подхватил Яну, не то не дав упасть, не то не позволив шебеть его самого. Ой, простите. Яно поспешно выпрямилась. Вы так неожиданно появились, что напугали меня. Тёмные брови Ненькита Андреевичу удивлённо взлетели вверх. А мне показалось, что вы дёрнулись раньше, чем увидели меня. Я в зеркало смотрелась как раз, а там отражение такие чудные из за осколков Яна кивнула в сторону разбитого зеркала. Ничего больше сказать не успела, её прервал звонок в дверь. Откройте, это, наверное, Сатинов, раздался из глубины кухни голос хозяйки квартиры. Никита Андреевич распахнул дверь. На пороге стоял молодой человек возрастом ближе к Яне, чем к остальной компании. Невысокий, темноволосый, с такой открытой улыбкой на лице, что немедленно захотелось улыбнуться в ответ. Бывают же такие люди, располагающие к себе с первого взгляда. В руках парень держал нарядный пакет из фирменного винного магазина и огромный букет кроваво-красных роз на толстых длинных стеблях. Никита Андреевич гостя явно знал, потому что удивлённо посмотрел только на букет, а затем, не отрывая от него взгляда, позвал Леру. «Лер, это, окажется к тебе". Лера вышла из кухни, на ходу вытирая руки бумажным полотенцем. И тоже посмотрела на букет, но не столько удивлённо, сколько насмешливо. Гость заметил эти взгляды, потому что откровенно смутился. Наверное, не будь букет таким огромным, спрятал бы его за спину. Я подумал, некрасиво приходить первый раз в гости к девушке без цветов, проблеял парень. Я ж тебя не на свидание звала, рассмеялась Лера. Парень покраснел ещё сильнее, а потом заметил Яну. Несколько секунд смотрел на неё. Затем перевёл взгляд на Леру, на букет, и внезапно снова расплылся в улыбке. "Тогда, надеюсь, ты не обидишься". Заговорщицки подмигнул он, ловким движением снял ленту, удерживающую толстые стебли вместе, и разделил букет на две примерно равные части. Одну вручил удивлённой Лере, а вторую протянул Яне, пояснив: "Я же не знал, что здесь будет две девушки". Лера несколько раз хлопнула ресницами, а затем покачала головой. А ты нигде не пропадёшь. Саша, будто и не услышав её, представился парень. Ян. Яна взяла букет, чувствуя себя неловко. Может быть, потому что на них все смотрели, а может потому, что парень, отдавая ей цветы, чуть дольше положенного задержал их в своих руках, касаясь её пальцев и улыбаясь ей. Саша оказался участковым инспектором, который первым обнаружил тело ведьмы. Очевидно, Алексей его быстро взял в оборот, посчитав, что руки лишними не будут. Когда вся компания наконец собралась в гостиной Леры, время уже перевалило за 10 вечера, и я с тревогой взглянула на часы. Этот взгляд не остался незамеченным. общежитие закрывается в полночь", пояснила она. «А "Значит, останешься ночевать у меня", легкомысленно махнула рукой Лера. "Диван в полном твоём распоряжении". Предложение было весьма кстати. И вскоре разговор наконец свернул в ту степь, ради которой все и собрались. Пришла токсикология, сообщила Лера. Чистая, как слеза младенца. Так что ведьму нашу ничем не опоили. У бездомного в крови нашли остатки алкоголя, но это не удивительно. Люди его образа жизни редко бывают резвы или хотя бы без похмелья. Но промилле там тоже не смертельная, В отключке он не был. Зато и у одного, и у второго Присутствуют следы популярного снотворного. Насколько популярного?» – уточнил Алексей. Настолько, что его выписывают каждому второму с нарушениями сна. Но без рецепта сильное снотворное у нас вообще купить нельзя. А там такая доза? Мама, не горюй. Держу пари, через пару секунд отключились. Да и смерть наступила довольно быстро. След от укола, как и говорил Ник, на левом предплечье я нашла что ещё раз доказывает, что убийца врач. Или человек с нарушением сна, возразил Никита Андреевич, у которого есть рецепт на этот препарат и который так легко умеет делать уколы, возразила Алексей. А что там уметь? удивилась Лера. Это потому, что ты умеешь. Я вот не умею. И я не умею, подал голос Саша. Яна слушала обсуждение молча, в разговор не лезла, но всё старательно запоминала. И немножко удивлялась. Нет, она давно уже не считала, что полиция проводит все совещания в светлом кабинете, где каждый выходит к проектору или хотя бы к доске, висящей на стене, и высказывает свою версию, записывает её в общий список. Её отец бывший следователь, и хоть ей было всего восемь, когда он ушёл из органов, зато он очень любит комментировать фильмы, указывая на ошибки и несоответствия. А ещё ей самой однажды довелось косвенно поучаствовать в расследовании убийств. И тем не менее, обсуждение дела в гостиной судмедэксперта за накрытым лёгкими закусками журнальным столиком не могло её не удивлять. А тем более без следователя и ещё одного оперативника, который наряду с Алексеем занимается этим делом. Правда, вскоре выяснилось, что у второго оперативника маленький ребёнок, сварливая жена И аллергии на лерные рассказы, поэтому его звать не стали. А следователь едва ли одобрит привлечение к делу двух посторонних людей, один из которых экстрасенс, а второму снятся пугающие сны, вроде бы связанные с убийствами. Мы пока склоняемся к тому, что убийца врач, заключил Алексей. Ворнов в этом практически уверен. Жаль, с отпечатками пальцев пока глухо. Мы уже начали В тихаря брать их у всех подходящих по знаниям и умениям врачей в городе, но тех слишком много, а возможностей у нас слишком мало. Так что пока без совпадений. С экспертизой грязи под ногтями убитой тоже непонятно. Она идентична той, что мы нашли в её прихожей, но не совпадает со следом в коридоре. Так может, след всё-таки не убийца оставил, предположил Саша. Возможно, но знаешь, что интересно? Грязь со следа совпадает по составу с землёй возле подъезда. А вот в квартире под ногтями она другая. То есть он её не на ботинках принёс. Всё-таки на плечах, хмыкнула Лера. Тогда это уже не врач а бездомный. Решилась ставить Яна, хоть и страшно было до одури. Пожалуй, на зачёте у Кремнёва она себя и то свободнее чувствовала. А что мысль? Поддержала её Саша. Это хоть как-то связывает Серёгина и Андрееву. Если только он их не по фамилиям выбирает, покачала головой Лера. Следующая жертвой у нас Петров или Иванов будет? «Следующей жертвой?» Саша удивлённо приподнял брови. А, ты ж ещё не знаешь, криво усмехнулся Алексей. Яна здесь не просто так. Саша с интересом посмотрел на Яну, и она смутилась. Пришлось ещё раз подробно пересказать сны, остановившись на деталях последнего. И если в первых двух Я чувствовала хоть что-то, то в последнем мне было так страшно, что я ничего не соображала, призналась она. Может быть, потому что страх и был основным, предположил Никита Андреевич. В первом сне вам было холодно, потому что бездомного убили зимой на кладбище. Во втором вы чувствовали удивление, и его же почувствовал я, когда взял Андрееву за руку. Значит, личность или внешний вид убийцы её чем-то смутили. А третья жертва испугается. Что, в общем-то логично, когда тебя пытаются убить, мрачно заметила Лера. А сколько времени проходит от сна до убийства? поинтересовался Саша, по-прежнему разглядывая Яну, и то и стало неловко под этим взглядом. Слишком в нём было много интереса, не как к человеку, которому снятся странные сны про убийство, а как к девушке. У Яны было не так уж много опыта в общении с противоположным полом. Ведь ей всего девятнадцать, у неё строгий папа в анамнезе, Но откровенный интерес к своей персоне она умела видеть. И видела. Так. Яна задумалась. Первый сон мне приснился примерно в конце ноября. Точную дату сейчас уже не вспомню. Не думала, что понадобится. Но точно декабрь ещё не наступил. Серёгины убили 3 декабря, вставил Алексей. А второе как раз накануне зачёта, который я не сдала. Я набросила короткий взгляд на Никиту Андреевича. Ещё и подумала тогда, что я просто переволновалась и перезубрила. Значит, это было ночью с 10 на 11, спокойно сказал Кремнёв, будто и не заметив её взгляда. Потому что зачёт у нас был 11-го. Андреева убили 14-го. Снова добавил Алексей. То есть у нас от сна до убийства проходит около 4 дней. Не густо, вздохнул Саша. Скоро ждём третий, видимо. А ты больше ничего не помнишь? Он снова взглянул на Яну и даже, кажется, придвинулся к ней чуть ближе. Нет, она с сожалением покачала головой. «Знают только, что в темноте со мной был кто-то ещё. Дайте мне руку, внезапно предложил Никита Андреевич. Может быть, я смогу что-то увидеть? А ты можешь видеть глазами живых людей? Удивилась Лера. Кажется, раньше речь шла только о призраках. вот и проверим. Он протянул Яне руку, и ей ничего не оставалось, кроме как дать ему свою. Ладонь Никиты Андреевича оказалась очень горячей, хотя перед этим он держал стакан с холодным соком. А ещё от его кожи словно бы исходили крошечные разряды тока, мелко покалывали Янину ладонь проникали внутрь, смешиваясь с кровью и разбегались по телу. Несколько минут ничего не происходило. Никита Андреевич держал Яну за руку, глядя ей в глаза. Яна тоже смотрела на него, хотя выдерживать проницательный взгляд было очень сложно, а остальные молчали. Напряжение в гостиной повышало свой градус, и когда до первого нетерпеливого ёрзания кого-нибудь оставались считанные секунды, Яна вдруг почувствовала Что электрические разряды, до этого разбегавшиеся по её телу, устремились обратно. Теперь они бежали по крови, к ладони, покидали кожу, и словно бы возвращались в ладонь Никиты Андреевича. Очевидно, это почувствовала не только она, но и он, потому что зрачки его внезапно расширились, заняли почти всю радужную оболочку и в глаза темнее, как будто кто-то выключил свет или Кремнёв увидел нечто крайне интересное. В темноте ты действительно не одна, произнёс Никита Андреевич, и все присутствующие, что уже потеряли терпение, снова замерли, даже дыхание задержали. С тобой кто-то есть, кто-то, кого ты так сильно боишься. Никита Андреевич продолжал смотреть ей в глаза, и я не казалось, что он заглядывает в самую глубину её существа, как луч света проходит через рачок, фокусируется на сетчатке. И передаёт сигналы в головной мозг, так и взгляд Никита Андреевича тоже проходит внутрь, но он не передаёт сигналы, а сам становится этим сигналом. И смотрит туда, куда не могут заглянуть обычные люди. Яна даже не обратила внимания на то, что он внезапно начал ей тыкать, хотя ещё несколько минут назад предпочитал вежливую форму вы. Ты его не видишь, но слышишь. Он тяжело дышит с хрипом. Он тебя тоже не видит. Ты где-то в тесном помещении. Вокруг тебя стены, не повернуться, не убежать. Тебе не хватает воздуха. То ли от волнения, то ли потому что действительно мало воздуха. Тебе тяжело дышать, ты и стараешься дышать глубоко и медленно, не только потому, что боишься, что он тебя услышит. Он замолчал, но никто из присутствующих не произнёс ни звука. И она тоже молчала и чувствовала, что она и сама дышит медленно и глубоко от волнения и от электрических разрядов, идущих от неё к нему. Скверно пахнет, внезапно продолжил Никита Андреевич, затхлостью и влажной землёй. Он опять замолчал, и на этот раз длительная пауза закончила сеанс. Электрические разряды исчезли один за одним, остался только жар ладони Кремнёва. Взгляд его стал обычным, теперь он совершенно точно смотрел Яне в глаза, но не торопился отпускать её руку, будто пытался рассмотреть что-то ещё в ускользающем сне. И Яна тоже не шевелилась, не отводила взгляд. Сама же видела только светло карий, ореховые глаза с тёмными крапинками вокруг расширившихся зрачков. Наконец Никита Андреевич выпустил её ладонь и отвёл взгляд. Только тогда Яна почувствовала, что футболка прилипла к спине, а волосы на затылке будто намокли в воду. Не то от волнения, не то от горячей кремнёвской руки. А ведь в процессе даже не обратила внимания. "Это всё, больше ничего не вижу". Первым прервал молчание Никита Андреевич. Все зашевелились, разминая затекшие конечности. Будто этот странный сеанс связи длился как минимум час, а не несколько минут. И у кого какие мысли? Первым поинтересовался Алексей. Кто будет третьей жертвой? Меня больше всего впечатлила новость, что вокруг жертвы тесное пространство, мало воздуха и пахнет влажной землёй, призналась Лера, передёрнув плечами. На гроб похожим». Думаешь, жертву похоронят заживо? уточнил Алексей. По описанию складывается такое ощущение. И бешеный страх в это отлично вписывается, тихо заметила Яна. Странно, пока Никита Андреевич Заглядывал в её голову, описывая то, что увидел и почувствовал, она не боялась. А теперь снова вспомнила сон, и страх, пусть и не такой всеобъемлющий, опять вернулся. Наверное, это почувствовали и все присутствующие, потому что теперь Саша совершенно точно придвинулся ближе и успокаивающе погладил её по "Но как тогда быть сердцем?" задался справедливым вопросом Саша. Это типа маньяк потом выкопает жертву, чтобы забрать сердце? Алексей неуверенно покачал головой. Само по себе захоронение заживо уже дикая редкость. А предположить, что маньяк потом случайно откопает именно это тело, а если не случайно, настаивал Саша, что ты имеешь в виду. Если маньяк знал, что в гробу живой человек. В комнате повисло недолгое молчание, которое первым прервал Никита Андреевич. Это может быть в двух случаях. Во-первых, если он сам же и закопал, например, в качестве устрашения. Но версия слабая. Раньше он такого не делал, да и зачем? Другой типаж. Он заходит молча, ничего не говорит. Андреева не слышала от него ни слова, иначе я бы тоже услышал. Холст натворная, а затем вырезает сердце. Акция устрашения не по его части. Вторая версия Если он просто знал, что хранить будут живого человека, если он сам и сказал, что человек мёртв, зная, что тот жив. Например, заранее вколов ему очень сильное снотворное, практически ввёл в кому или летаргию, кому как больше нравится. Намекаешь, что наш маньяк патологоанатом? уточнила Лера. А что, хорошая версия? согласился Алексей. Вписывается в предположение о том, что убийца врач. Мы рассматривали в основном кардиохирургов и трансплантологов. Но вы же отлично умеете вырезать органы, не так ли? Получше некоторых кардиохирургов. Не стало спорить, Лера. Сможешь составить нам список всех патологоанатомов и судмедэкспертов? Лосев, ты в уме? У нас не такой маленький город, я не могу знать всех. А если учесть, что первую жертву грохнули в соседнем городе, то и дважды Алексей заметно сник, и Лера сжалилась. Но я как минимум могу составить список всех учреждений, где работают паты и судебники, а также отметить тех, кого узнаю лично. С остальными уж сами выясняйте. Алексей обрадовался и такой помощи. Подождите, прервала их разговор Яна. А разве можно похоронить живого человека? Как же вскрытие? В некоторых случаях вскрытие не проводится, пояснила Лера. Например, когда человек тяжело болел, диагноз известной причины смерти сомнений не вызывает. Но тогда, наверное, и в морг не забирают. Не забирают. Но если человек уже был в больнице, провёл там меньше суток, тогда и вскрытия не делают, и в морг спускают. К сожалению, всех смертельно больных мы не отследим, покачал головой Алексей. А вот судебников, пожалуй, из списка подозреваемых можно исключить. Если уж тело попадает к судебнику, то отскрытия не отвертишься. И если только оно не проводилось исключительно по документам, заметила Лера. Тело родственникам мандают уже одетым и причёсанным. Кто знает, что там под одеждой? Алексей вздохнул. Ладно, возвращаем судебников в список. Кстати, тогда следует более плотно приглядеться к Саршеву. К Саршеву? переспросил Саша. Это кто? Сотмексперт, который проводил вскрытие Серёгина. Мы просмотрели видеозаписи из его кабинета. Никто, кроме него, не входил и не выходил. Значит, если кто-то и мог поджечь тело Серёгина, то только он. Но ведь следов горючего вещества не нашли, напомнила Лера. Не нашли? Но выбирая между причастностью Сарышева и самовозгоранием, Воронов выберет первое. к гадалке не ходи. Так что официально мы будем заниматься умышленным повреждением. А вы уж неофициально накопайте мне чего про самовозгорание. Лосев вздохнул, закинул в рот уже немного заветрившийся кусок колбасы, Проживал. Вообще в этом расследовании с официальными версиями всё плохо. Отпечатки пальцев неизвестно кого. Никакого Макара мы пока не нашли. Жена чиновника из Новосибирска с железным алиби и весьма сомнительным мотивом. А трупы горят в холодильнике и на кладбище, добавил Саша. А, вот, кстати, напомнил Алексей, посмотрев на Никиту Андреевича. У меня вопрос. Ты говорил, что на кладбище проявилась проекция тела, поскольку в момент смерти происходит какой-то там выброс. Но почему эта проекция лежит в таком виде, как полиция нашла тело? На могиле с раскинутыми руками, я имею в виду. Как ведь умереть он мог уже в таком положении? ответила скрепнёва Лера. Я же говорю, должно было пройти несколько минут от укола до смерти. Убийца наверняка успел перенести тело. Бредятина. В сердцах выдохнул Алексей, выражая своё отношение в целом к ситуации, а не к ответу Леры. Полное. Первые полгода после поступления в университет я нажила не в общежитии, а снимала квартиру вместе с парнем. Но после первого совместного Нового года они разругались и разъехались. Парень на новую квартиру, а я на в общагу. К тому времени все подруги, кто не хотел там жить, уже скооперировались. И я не просто не с кем было снять квартиру, а одна она не потянула бы финансово. Точнее, папа мог бы выдавать ей немного больше денег, и, возможно, это не было бы так уж накладно для него. Но совершенно точно стало бы накладно для неё. И она предпочитала иметь больше денег на расходы и жить в общежитии, чем единолично снимать квартиру, но оставлять себе совсем крохотную сумму. Жизнь общежития приучила её ко сну под любые шумы: под музыку у соседки по комнате, звуки вечеринок у соседок по блоку, телефонные звонки, голдёж в коридоре, автомобильные сигналы на улице. Пожалуй, Разбудить её могла бы разве что граната под окном. И тем более странным было для неё пробуждение посреди ночи в гостиной Леры. Она проснулась, будто кто-то выдернул её из объятий сна за руку, не дал времени на раскачку. Открыла глаза, быстро огляделась. Часы показывали начало четвёртого утра. За окном было темно, в квартире тихо. Сердце стучало ровно и спокойно давая понять, что кошмар ей не снились, и не они стали причиной пробуждения. Яна на всякий случай приподнялась на локте, осмотрела комнату, освещенную лишь зеленоватым светом циферблата старого электронного будильника на столе. Убедившись, что вокруг все спокойно, легла обратно, прикрыла глаза. Звон посуды заставил ее снова сесть на диване, на этот раз быстрее рещи. Гости разошлись далеко за полночь, Они с Лерой успели только составить грязную посуду в раковину, а остатки еды в холодильник. Ничего мыть не стали, до того хотелось спать. Яна уснула быстро. Чужое место не заставило её ворочаться без сна, поэтому что делала Лера, она не знала. Может быть, той не спалось, и она решила помыть посуду, или просто встала попить воды, а Яна и не услышала. Гостиная была проходной. Лера, выходя из спальни, должна была пройти мимо её дивана, Но Яна спала очень крепко. Странно только что Лера бродит по кухне в темноте. И если бы она зажгла свет, его слабая полоска была бы видна в коридоре. Впрочем, Яна порой и сама не включала электричество, вставая ночью за водой или в туалет, не хотела разогнать сон. Посуда снова звякнула на этот раз громче. Так она запросто разобьёт что-нибудь. Ян, что ты ищешь? спросила Лера. Спросила из спальни. И явно громче, чем следовало, если бы хотела позвать Яну из гостиной. Лера думала, что это Яна гремит на кухне. Сердце наконец сорвалось в галоп и несколько раз сильно ударилось о ребра, сбив дыхание. "Это не я", отозвалась Яна. Лера появилась в дверях спальни спустя секунду. В зеленоватом свете будильника она выглядела растрёпанной и взволнованной. Посмотрела на Яну, затем в сторону коридора. А на кухне кто-то неизвестный продолжал греметь посудой. Убедившись, что им не кажется, Лера смело шагнула к выходу из гостиной. Яна торопливо скинула одеяло и последовала за ней. Длинная ночная рубашка, которую Лера выдала ей в качестве пижамы, путалась в ногах, отчего создавалось обманчивое впечатление, будто кто-то нарочно пытается задержать её, и я разволновалась ещё сильнее. Яркая лампа, вспыхнувшая под потолком, заставила обеих зажмуриться. А когда они наконец открыли глаза, то увидели совершенно пустую кухню. В раковине ровной горкой возвышалась грязная посуда, оставшаяся после посиделок. Но гремела не она. Гремела посуда в шкафу с сушилкой. А двери самого шкафа мелко подрагивали, всё равно как при землетрясении. Что за Начала Лера недоуменно глядя на шкаф, и Её голос словно дал сигнал чему-то страшному, потустороннему. Дверцы задёргались сильнее, затрясся уже весь шкаф. загремела в нём, разбиваясь посуда. Казалось, что кто-то сидит в шкафу, сидит, но отчаянно пытается выбраться, ломится в двери, не может распахнуть их. Лера отступила на шаг назад, вцепилась в дверной косяк. Я же ухватилась руками за Леру, сминая пальцами её футболку. Обе неотрывно смотрели на беснующий шкаф, не в силах сказать ни слова. А Шкаф трясли, колотили чьи-то сильные руки изнутри. Вибрация отдавалась в соседние шкафы, трясся уже весь кухонный гарнитур. И казалось странным, что не ходят худуном все стены. Яна почти на его увидела, как вылезают из стены крепления, как сыпется вслед за ними штукатурка миллиметром за миллиметром, пока наконец центр тяжести не сместился настолько, что крепления не выдержали, и шкаф вместе со всем содержимым не рухнул на пол. Мир потонул в оглушительном грохоте бьющейся посуды и ломающихся дверок, утопив под собой визг девушек. Яно не знала, кто из них первым бросился к выходу, но вот ей едва ли пришло бы в голову заколотить в дверь напротив, так что наверняка это была идея Леры. В соседней квартире послышались торопливые шаги, и несколько секунд спустя на пороге показался взъерошенный, встревоженный Никита Андреевич. Он очевидно уже спал, поскольку выглядел помятым и ничего не понимающим. Хорошо не полуголым, а в тёплом банном халате, хоть и босиком, а то завтра я не было бы неловко встречаться с ним в университете. Что случилось? Спросил он, и, не дожидаясь ответа, направился к распахнутой Настежь двери леленой квартиры. Девушки последовали за ним. Никита Андреевич сразу шагнул в ярко освещенную кухню, осмотрел лежащий на полу кухонный шкаф с распахнутыми, поломанными дверцами, полуусыпанный осколками посуды, и, наверное, решил, что их так напугала рухнувшая мебель. Шкаф не выдержал, уточнил он. В нём что-то было. Ответила Лера, и Яна удивилась тому, как спокойно, даже буднично прозвучал её голос. Будто шкаф на самом деле просто упал, а она позвала соседа повесить его обратно, будто не она минуту назад колотила в дверь этого соседа. Поразительное умение брать себя в руки. Даже завидно. Яну-то всё ещё потряхивала, а сердце стучало так сильно, что было даже удивительно, почему его не слышат другие. Словно кто-то сидел внутри и хотел выбраться. Дверцы тряслись как судорожные, шкафа не выдержал. Никита Андреевич кивнул, словно ждал такого ответа. Шагнул ближе, стараясь не наступать босыми ногами на осколки. Остановился, нахмурился, глядя на что-то на полу через черпристольно. И она проследила за его взглядом и ахнула. Осколками битых тарелок на линолеуме было выложено число 10. Опять Выдохнула Лера мрачно. "Опять?" переспросила Яна. Лера посмотрела на неё и нехотя ответила. Пару дней назад в квартире уже происходила чертовщина. Разбилось зеркало на комоде, кто-то невидимый ходил по ванной, оставлял мокрые следы, а на запотевшем стекле написал 21. Сердце, которому казалось, было уже просто некуда биться быстрее, ещё сильнее ускорилось. Яну даже замутило. Никита Андреевич тем временем присел на корточки возле поверженного шкафа, коснулся кончиками пальцев одного из осколков. Замер, прислушался. Яна тоже прислушалась, но в её мире было слышно только заходящееся сердце. Мир слышимых преподавателем, ни ей, ни Лере был недоступен. А Никита Андреевич хмурился, касаясь осколка, потом встал, ни слова не говоря, и медленно прошёлся по кухне. Вышел в коридор, двинулся к гостиной, заглянул в спальню и наконец повернулся к ним. "Это Маргарита". Голос его прозвучал удивлённо, будто он и сам не до конца верил в то, что говорил. "Кто?" переспросила Лера. "Маргарита Андреева, убитая ведьма", повторил Никита Андреевич. "Это она ходит у тебя по квартире". Во взгляде Леры читался неприкрытый вопрос. "Ты в своём уме? Из чего ты взял?" Переформулировала она: "Я чувствую, в прошлый раз, когда разбилось твоё зеркало, я почувствовал, что это женщина, но ещё не знал, кто она, думал просто заблудившийся призрак. А сейчас я знаю Маргариту. Я держал её за руку в морге, чувствовал её, и теперь эту женщину, что бродит здесь, чувствую точно так же. Я узнал её". Лера нахмурилась, а Яна испуганно обхватила себя руками. "Зачем она пришла?" Спросила она. Никита Андреевич пожал плечами. Не знаю, не понимаю, почему именно сюда. Но если в прошлый раз она была растеряна, то сейчас агрессивно, будто недовольна. Супер, выдохнула Лера. А вот и вскрывай их после этого. И что теперь делать? Никита Андреевич задумался, словно рассматривая полутёмную гостиную. Он зажёг лишь торшер на длинной ножке, стоящий у края дивана. и И его света не хватало, чтобы полноценно осветить всю комнату. Снова ничего не говоря, а к чему-то прислушиваясь, Никита Андреевич вышел из гостиной и направился к ванной. Яна и Лера переглянулись и молча последовали за ним. В ванной он внезапно открыл крышку корзины для грязного белья, чем заставил покраснеть даже невозмутимую, казалось, Леру. Эй, Кремнёв, я тебя, конечно, давно знаю и люблю, но это слишком. Он никак не отреагировал, но о том, что услышал, говорили дрогнувшие уголки губ. Неловко стало даже Яне. Она могла представить, что чувствует Лера. К общему облегчению, копаться в одежде, сложенной в корзине, Никита Андреевич не стал. Просто посмотрел на неё и закрыл крышку обратно. "Не здесь", сказал он непонятную фразу. Покинул ванную и уже увереннее подошёл к входной двери. Но вместо того, чтобы выйти на площадку, Отодвинул небольшую тумбочку, где стояла повседневная обувь. Наклонился и что-то вытащил из угла. Этим чем-то оказался обыкновенный носок. Жёлтый в бледно-оранжевую полоску, свёрнутый в клубок, как бывает, когда остаскиваешь носок с ноги и не выворачиваешь его. Яна слышала, что порой всякие колдуны и ведьмы подбрасывают людям в квартиры проклятые вещи. Но никогда не думала, что этой вещью может быть носок. Как он там оказался, удивилась Лера. Очевидно, носок был не проклятым, а самым обычным. "Это твой?" уточнил Никита Андреевич. "А чей ещё может быть носок в моей квартире?" Лера забрала у него носок, развернула, и все увидели большое пятно крови на нём. Лерины брови сошлись на переносице, а кремнёвские наоборот улетели вверх. Яна сомневалась, что лучше сделать ей, поэтому просто молча смотрела на носок. Это может быть кровь Маргариты, наконец спросил Никита Андреевич. Лера немного помолчала, вспоминая, а затем кивнула. Эти носки были на мне, когда я делала вскрытие Андреевой. Наверное, я бросила пакет на подставку, и носок завалился за неё, а я не увидела. Думаешь, она поэтому приходит сюда? Потому что её кровь здесь? По крайней мере, это самое логичное объяснение. Если только в присутствии призрака "Вообще, может быть, что-нибудь логичное", проворчала Лера. "Никита Андреевич снова едва заметно усмехнулся. Похоже, его очень забавляла ломка мировоззрения соседки. "И что теперь делать?", поинтересовалась Яна. "Просто постирать?" "Думаю, чтобы избавиться от призрака, да", кивнул Никита Андреевич. "Но это было бы крайне нерационально. Зачем избавляться от того, кто может нам помочь?" Две пары возмущённых глаз уставились на него. "Ему легко говорить. Это не его шкаф на кухне взбесился и сорвался со стены. Я заберу к себе", сказал он, вынимая из рук Леры носок. "Вас больше ничто не побеспокоит, а я подумаю, что с этим можно сделать. Можно подумать, им от этого станет легче". Яны сомневалось, что сможет уснуть с этой ночью, даже если носок в квартире не будет. Едва ли вообще она когда-нибудь ещё сможет уснуть в этой квартире. Бедная Лера. Ей тут жить. Когда за Никитой Андреевичем закрылась дверь, Лера с сомнением посмотрела в сторону разгромленной кухни. "Хочешь, я помогу тебе убраться?" предложила Яна. "Всё равно ведь не уснём уже". Но и затевать уборку в шестом часу утра я желаний не имею, отмахнулась Лера. На самом деле, я бы с удовольствием чего-нибудь выпила. Чаю Лучше коньяка. Но он до работы не успеет выветриться, так что придётся пить чай. Пока Лира заваривала чай, Яна нашла в кладовке венник и совок и сгребла осколки. И чтобы никто нечаянно не поранился, и чтобы поменьше напоминало о произошедшем. Как ты думаешь, что могут значить эти числа? 21 и 10, спросила Яна, когда они уже сидели за столом, обнимая ледяными пальцами горячие чашки. Не имею ни малейшего представления и ещё меньше хочу сейчас об этом думать, призналась Лера. Так что предлагаю поговорить о чём-нибудь другом. И она не стала возражать. Тем более ей уже давно хотелось кое-что узнать, но спрашивать при всех она не решилась. И если выбирать у кого спросить, у Леры или Никиты Андреевича, то она определённо за первый вариант. Вы давно знакомы? С Кремнёвым? Уточнила Лера, бросив на неё странный взгляд поверх чашки. Лет десять уже. Я переехала в эту квартиру в семнадцать, когда в универ поступила. Отсюда было удобнее ездить. А он на год позже, как только восемнадцать исполнилось. Вы ровесники? Я тебе больше скажу. Мы в один день родились. Собственно, на этой почве поначалу и сдружились. Совпадение сближают людей. Я 18-летие праздновала с размахом. А они как раз в квартиру въезжали. Дашка, сестра его младше. Сама непосредственность в тот момент была. Всего девять лет. Вот она и заявила, что у её брата сегодня тоже день рождения, но торта у них нет. Пришлось позвать всех троих. Троих? Ника, Дашку и Женю. Их трое в семье. Ник самый старший, Женя средний, Дашка младше. Погоди. Я на удивлённо опустила чашку на стол. Они что? Втроём въезжали? без родителей. Лера мгновенно помрачнела, ответила скороговоркой. "Там неприятная история, так сразу и не расскажешь". А потом откинулась на спинку стула и быстро перевела разговор. "Да что мы всё об этом, сухаре? Скажи лучше, как тебе наш юный друг Сатинов? Он к тебе так неприкрыто клеился, что даже мне неловко было". Яна покраснела. Ей тоже было неловко, а сейчас стало ещё более неловко. Раз все это заметили. Да ладно, не тушуйся», — рассмеялась Лера. Молодое дело быстрое. Она сказала это таким тоном, будто ей лет пятьдесят. А ведь арифметика тут простая. Если они с Никитой Андреевичем познакомились около десяти лет назад, как раз на восемнадцатилетие обоих, то ей лет двадцать семь-двадцать восемь. А Сашка у нас же не завидный. Ты его машину видела? Лосев в ней даже курить не рискнул, а он курит везде. Наверняка даже в ванной. Я хихикнула, а Лера добила познаниями. Ты же знаешь, что Сашка сын Николая Сатинова, владельца модного дома Сатинова. Точно. Вот откуда ей знакома эта фамилия. Однако теперь стала ещё паршивее. Саша ей действительно понравился, и хоть его ухаживания и казались слишком напористыми, она бы не стала от него бегать. Но как теперь на них ответить, чтобы Лера не подумала, будто она на устойчивое финансовое положение купилась? Ох, лучше бы не говорила ничего.